И от запахов весенней прели, и от того, что руки прикасаются к влажной земле, разминают комки чернозёма, как дома на сотках, перебирают прошлогодние корешки и травинки. Она словно с сердцем припала к этой круглой грядке клумбе, которую вскапывали лопатами Василь с женой. Так бы и ковыляла здесь весь день, разговаривая сама с собой. Как там дом и беспокойство, тревога и печаль смешались у неё в груди, стали расти в ней точно в груди у весенней птицы. Василий с женой воткнули в землю лопаты, подошли к соседям, стали советоваться, какие лучше цветы посадить на клумбе. Поговорили и вернулись к своей клумбе. И увидели, что мать, старательно и бережно делая в земле пальцами лунки, сажает картошку, вынимая её из-под откнутого фартука. Что это вы делаете, мам? Всё. Бульбу сажаю. И соцветие пригожее пусти ты в миску будет что положить? Она стояла, опустив отяжелевшие и испачканные землёй руки. Стихему Корм смотрела на людей и не видела в их глазах сочувствия. Скоро она уехала гостить в хатки. Марья шла с узелком в руке по утренней улице хаток и уже знала, кто и куда из ее односельчан сегодня отправился, видела по следам на прибитом дождем песке. Вот цепочка. не глубоких лунок. Это старый деркач прокавылял на своей деревянной ноге в правлении колхоза, чтобы послушать, о чём там люди говорят. Вот не разберихо следов от небольшеньких сандалей, туфелек, ботинчек, дети в школу шли. Вот следы множество овечьих копыт возле фермы и за фермой. Дед Демид гнал здесь овечье стадо. У Марии защемило сердце. Тёплая волна разлилась в груди, шевельнулись губы. Так её обрадовали, взволновали следы на родной улице. Сельская улица, не городская. На городской следов не видно. Ольгина хата была открыта Настьей, и Мария неслышно ступила на порог. Жёлтой курицы, которая клевала что-то в углу, где стояли ухваты к черги, всполошилась, захлопала крыльями, закудахтала, бестолково заметалась, бросилась Марии под ноги и во двор. Ольга, она сидел за столом и перебирала в решёте фасольные семена, обернулась на шум. Маля! Ти, приехала. Да я так и знала, 2 дня коту умывался. Ну, садайся. Сидай, мать Бешка, надолго к нам проведать. Трошки погуляй, поешь. Ну-ну, ну. Рассказывай, что за житё ты в городе. Про всё рассказывай. Ну, слав богу, не обижает меня, с лаской ко мне. и с душой и Василий и, и Невеска нема на что жаловаться грех да, глядней беленькие какие руки стали мягенькие как у поненки ничего ж не делаю волюшка ой без дел сижу а я что тебе говорила отдохнёшь на старости лет говорила по будешь на готова Ведь моя правда была. Только одно погано, Волюшка, что люди все незнакомые. Чужие. Мм, слов сказать неком. Такая не было бы большей беды. И без работы тяжко. Ой, ну да. Мм, да привыкнешь. И завидую тебе, малюшка. Мне бы хоть один денёчек так пожить на старости лет. Ведь весь век одна, и днём и ночью одна. И до самой смерти одна буду. Вот помру и косточек никому собрать будет. Во дворе у Захара Марья первым увидела внучка Костеньку. Он стоял возле хлева и насыпал из высокого мешка в лукошка бульб. Увидел Марию, бросил лукошка, подбежал, обнял старую. Мария поцеловала его в макушку, развязала свой зелок, достала карамелик. Узнав, что родители картоплю сажают, Мария набрала бульбы в передник, Костик наполнил лукошка, и они пошли на сходки. Над бороздами стоял густой запах навоза и влажной земли. За плугом, спиной к Мари, шел Захар. Сын перешагивал через отвал то правой ногой, то левой, понукал смирную лошадь, взмахивал кнутом. В свежую борозду спешили черные, как сама эта борозда, грачи. Впереди лошади быстро, почти бегом двигались Михай ско с матерью, бросали под плуг семенную бульбу. И Мария чуть не бегом стала делать то же самое.